Глава 12. «Спасти любой ценой». После всего, что произошло за последние сутки, Северу не верилось, что это конец. Когда они выбрались из пещеры, все закрутилось очень быстро и обнадеживающе организованно. Люди армейцева забрали Сандру, чтобы отвезти ее в лучшую больницу Китая, Все остальные от госпитализации отказались. Проект был окончен, и они вернулись домой. Каждый приходил в себя по-своему. Друг с другом они не связывались. По крайней мере, Север ни с кем не говорил, а порой так хотелось. Он знал, что в Китае и России ведется расследование, призванное закрыть пробелы в истории. Им обещали сообщить результаты, но с каждым днем в это верилось все меньше. А зря. Не прошло и недели, как его вызвали в офис Тронова. Придя туда, он обнаружил в конференц-зале еще двоих участниц, Алису и Веронику. Алиса пришла с незнакомым ему мужчиной явно азиатского происхождения, судя по тому, как они вели себя друг с другом ее мужем или просто сожителем. Вероника, как всегда... Держалась обособленно. Она кивнула ему, и ничего больше. «Спасибо, что нашли время на эту встречу», — обратился к ним Тронов. «И простите за задержку. Мне необходимо было убедиться, что я знаю все, прежде чем приглашать вас». «Узнали?» — осведомилась Алиса. «Да. Хотя китайская сторона некоторое время не слишком охотно делилась с нами информацией, Тем не менее, сегодня существует официальная, законченная версия. Дело, в которое они оказались втянуты, началось вовсе не сынным Корни преступления уходили на много лет назад к китайцу по имени Ли Ван. На тот момент он был ремесленником, чинил технику, но особого дохода от этого не имел. Маленькая семья, он, жена и дочь, Выживали в большей степени благодаря сельскому хозяйству, однако часть этого скромного дохода Ван все равно откладывал, чтобы отправить дочь учиться. Он не думал, что в его небольшой деревеньке у него вдруг появится шанс разбогатеть, а шанс появился. Мингжу, из показаний которой все это удалось узнать, понятия не имела, как на отца вышла международная мафиозная группировка. Базировалась она в Китае, но тесно работала с русскими, так сказать, коллегами. Группировка занималась тем, что Интерпол зовет «Human Trafficking» – торговлей людьми. Чаще всего будущих рабов перегоняли из южных регионов Китая в Россию, и наоборот, русских красавиц продавали в Азию. Ван не был руководителем От него требовалось составлять маршруты на вверенном ему участке, проверять, не обосновались ли где-то люди, не появилось ли новых полицейских патрулей. К тому же он передавал информацию от одного подразделения группировки к другому. Первое задание Вана было настоящей церемонией инициации. Он лично участвовал в убийстве группы «Рабынь» которые в путешествии заболели и потеряли свою ценность. Он помог спрятать их тела в пещерах, там, куда люди обычно не ходили, и этим подтвердил свою лояльность. Стоило ему предать своих нанимателей, и он сам был бы обвинен в преступлении. Однако Ливан не собирался никого предавать. Он, наконец, сумел вырваться из безнадежной бедности, Даже став обычной пешкой в этой игре, он хорошо зарабатывал. Он построил большой дом. Его жена родила ему двух долгожданных сыновей, которых он в будущем планировал приобщить к делу. А Мингжу ожидал удачный брак. Теперь, когда она не была единственным ребенком, Ван хотел для нее более традиционной женской судьбы. В идеале стать женой кого-то из его боссов. Это облегчило бы жизнь самому Вану. Но его первоначальное устремление вырастить дочь сильной и самостоятельной теперь аукнулись. Мингжу быстро разобралась, что отец занимается чем-то странным. Многое она узнала от матери, кое-что от самого Вана. Выпив чуть больше, чем следовало, Он любил поболтать, считая, что семья должна гордиться им. Мингжу не гордилась. Юная девушка еще верила в справедливость, в добро и зло и не собиралась понимать и принимать то, что творил ее отец. Она считала, что он должен остановиться. Мингжу пребывала в полной уверенности, что если Ван провалит очередное задание, то с ним перестанут сотрудничать, Его боссы просто найдут кого-то другого на эту работу. Она верила. Он знает так много, что его не тронут, а оставят в покое. Его новым заданием стала передача секретной информации. Курьер привез в его дом карту памяти, на которой хранился огромный набор данных по местам поставок и хранения наркотиков, оружия, и живых рабов. Ванну предстояло придержать информацию у себя, а в назначенный час передать партнерам. Мингжу, подслушавшая разговор, решила украсть карту и спрятать, но не уничтожить. Она хотела, чтобы флешка была в доступном месте, если вдруг отцу начнут угрожать. Вот на этом этапе в игру сама того не ведая вступила Инна Золина. Точнее, она занималась совсем другой игрой. Для нее это было главное испытание ее верности компании, возможность для прорыва в карьере. Ей надоело ходить в секретарших. Она знала, что способна на большее и хотела доказать это с помощью сердца Медаса. Конечно, Инна побаивалась вести с собой такую ценность, но босс убедил ее, что все будет хорошо. «Риск сведен к нулю». В компании была распространена информация, что Инна просто подготовит площадку для соревнований, а приз привезет с собой ее начальник. Но поскольку он сам хотел участвовать в игре, ожерелье передали с его ассистенткой. О том, что сердце Медаса у неё знали только Инна и ее босс. Но это внутри корпорации». За ее стенами знал еще один человек — Тимур Конин. Его Инна искренне любила, поэтому рассказала о том, что ей предстоит сделать. А Тимур увидел в этом возможность наживы. Он уговорил Инну пойти на его условия, передал ей подделку. Она решила не отказывать ему напрямую, а подумать, как лучше выкрутиться из ситуации, В Китае она направилась одна, хотя уже тогда знала, что Конин приедет вместе с остальной группой. У Инны были контакты Связнова в Китае. Он помог ей нанять людей для подготовки игрового маршрута. Естественно, об ожерелье никто даже не подозревал. И все-таки Инне было страшно не меньше, чем раньше. Одна, окруженная чужими людьми, с такой ценностью на руках... Она боялась, что у нее сдадут нервы. Она сорвалась, когда была в кафе. Накричала на официантку, перепутавшую заказ. В тот день она и познакомилась с Мингжу. Китаянка покинула родную деревню ради хоть небольшого, но все же города. Она, получившая великолепное образование, свободно владела английским и смогла уладить конфликт. В итоге они поужинали вместе и договорились о новой встрече. Им просто нравилось общаться. Для Инны это было чем-то вроде успокоения. Новая знакомая дарила ей уверенность, что она здесь не одна. Ей есть кому обратиться за помощью, а у Мингжу имелся и скрытый мотив. Она не знала о сердце Медаса, но Инна сообщила ей, что готовит развлекательную площадку для своих руководителей и планирует спуститься в пещеры. Это и было нужно Мингжу. Одна она ни за что бы не решилась пойти туда, особенно зная о трупах, оставленных вечной тьме ее отцом. Но вместе с большой группой другое дело, чтобы укрепить доверие Инны Она пригласила ее к себе на традиционный китайский обед. Ее родители были не рады, но и не сочли это причиной для скандала. Они видели, что иностранка не бедная, воспитанная. В каком-то смысле общение с ней было даже престижно перед деревенскими соседями. Когда после этого Мингжу попросила взять ее с собой в пещеры, и не было неловко отказать. Да и китаянка не доставила ей больших хлопот. Она была полностью самостоятельна. Пока Инна и нанятые ею рабочие возились с обустройством головоломок, Мингжу вошла в лабиринт по карте, украденной у отца. Она увидела трупы, и это лишь укрепило ее решимость. Она считала, что проклятие этих людей будет давлеть над ее семьей, если она не исправит ошибки своего отца. Инна не успела все закончить за один визит. Финальную подготовку она проводила в другой день. Но Мингжу больше не присоединялась к ней. Она ждала, что будет дальше. Ей было невдомек, что отец уже обнаружил пропажу. Однако произошло непредвиденное. Он не мог обвинить в этом родную дочь. Ему бы такое и в голову не пришло». Он сообщил своим кураторам, что карту украла Инна, когда была у них в гостях. В гостиницу к иностранке направили отряд, намеревавшийся выбить из нее признание. Но что-то пошло не так в этот вечер. Инна умерла до того, как начался допрос с, так сказать, пристрастием. Тем временем за картой памяти пришли уже не наниматели Ивана, а их партнеры. С ними разговор был короткий. Они версии о том, что на карту позарилась юная русская девушка, не поверили. Вана обвинили в том, что он тайно вознамерился продать данные другой группировке. Мужчину пытали, потом убили и его, и всех членов его семьи, а дом подожгли. Мингжу в это время гуляла среди холмов, и ее не стали искать. не сочли важной. Она сама все поняла, когда увидела огонь. Кинулась в дом, но никому помочь не смогла. Теперь, когда семья Ли была мертва, оставался только один след ведущий к карте, Инна. Группировка поймала и допросила всех, кто сотрудничал с ней. Команду, которая работала по ее заказу в пещерах. Однако несчастные рабочие понятия не имели ни о какой карте. Домой никто из них не вернулся. Но именно от них преступники узнали, что Инна тесно общалась с Мингжу, и постепенно становилось понятно, кто настоящий вор. Вот только Мингжу уже была в коме. Она не могла им помочь. Врачи даже не знали, очнется ли она, и карту приходилось искать другими путями. Пока китайцы пытались понять, где она была и что делала, в город прибыла еще одна группа русских. Они получили ключ от номера Инны, ездили смотреть на ее тело. Значит, они были связаны с ней. Но теперь нападать напрямую преступники не спешили. Грубый подход дважды не сработал, лишив их важных свидетелей. Нужно было менять тактику — Они подослали одного из своих бойцов, владевшего русским, к чужезенцам, чтобы втереться к ним в доверие. Так у них было больше шансов услышать правду, а не испуганную ложь. Бойцом этим был Гань Ингджи. Он сошелся с Всеволодом Кадыченко, потому что уже заметил, что русский активно что-то ищет, но всегда держится один. Кадыченко обрадовался бесплатному помощнику, поверил ему. А Ганю достаточно было изображать смирение, чтобы получать нужные данные. Так он выяснил, что русские ничего не знают о карте, но это не означало, что они ее не найдут. Дочь Вана много времени проводила с Инной, да и сам Ливан указал на неё, Возможно, в одном из тайников, обустроенных иностранкой, и хранится потерянная флешка. Гань видел, что Кадыченко преуспевает в своем расследовании. По крайней мере, такое складывалось впечатление. Он хотел сопровождать Всеволода в пещерах. Убивать иностранца он не собирался. Наоборот, ему было выгодно, чтобы Кадыченко оставался в живых. Но судьба распорядилась иначе. Кадыченко утонул. Ганю пришлось искать новый контакт, и им неожиданно стал север. Так Ингджи узнал, что русские интересуются деревней, пожарищем и связью Инны и Мингджу. Это могло рано или поздно вывести его на группировку. Нельзя было позволять ему и дальше разбираться в той истории. Поэтому всех русских было решено допросить И убрать Для этого прислали специальную команду, ту же, что охотилась когда-то за Инной. Они устранили Михаила Миронова и схватили лан фэн чтобы узнать у нее, как много известно русским. Выбор их был прост, только Ланфен свободно владела китайским. Гань, между тем, сопровождал севера, собиравшегося в пещеры. Он хотел сохранять инкогнито до последнего момента, потому что знал, добровольно люди работают гораздо лучше, чем под дулом пистолета. Но по приходу в пещеру обнаружилось, что Сандра тяжело ранена, а значит ни о каком поиске тайников и речи не шло. Русские хотели выбраться и вызвать врачей и полицию. Гань не позволил им. Он не ожидал такого сопротивления. Они с Севером сцепились в зале у озера, девушки убежали. За ними последовал Арсений, который вышел из отеля одновременно с Севером, но задержался из-за того, что добирался до пещеры пешком, а не на машине. Зато теперь он не медлил. Он, очевидно, решил, что Север справится и сам. О том, что думал, оставалось только догадываться. Напрямую он ничего не сообщил. Альсения отправился в лабиринт и вывел оттуда Алису. Вероника же забрела на так называемое кладбище, обнаруженное Мингжу, и нашла там карту, о которой они так много слышали. Карту передали Интерполу для дальнейшего расследования. Проект Тронова был завершён и, как ни странно, не из-за недавних кровавых событий а потому что решилась его главная задача. Алиса и Арсений нашли ожерелье. Вопреки заверениям Тимура, оригинал хранился именно там. Очевидно, Инна так и не решилась поставить крест на своей карьере и стать преступницей ради сожителя. В тайник, описанный ему в письме, она спрятала копию. Оригинал Инна задействовала в игре, как и планировалось. Теперь же сердце Мидаса вернулось к законным владельцам. Победителями этого этапа официально объявляются Алиса и Арсений, сказал Тронов. Приз будет разделен между ними в равных долях. Это делает Алису трехкратной победительницей всего проекта. Поздравляю! Алиса улыбнулась, сдержанно кивнула. Север не чувствовал злости или зависти, хотя это было странно. Он привык побеждать во всем, за что бы ни брался, и сюда пришел именно за победой. Но он не был удивлен. Он чувствовал странное умиротворение внутри, которое появилось в пещерах и не оставляло его до сих пор. Ему все еще было тяжело поверить, что он открыл Веронике, по сути, посторонней, одну из самых важных тайн своей жизни. Но, как ни странно, именно это подарило ему покой. Он, наконец-то, рассказал кому-то, и стало легче. Третий этап проекта был завершён для всех, даже для тех, кто в нем не участвовал. Ганя Иингджи ожидал суд и приговору, скорее всего, предстояло быть суровым, но другим представителям группировки – Повезло еще меньше. Все они были убиты на месте. Не выжил никто из людей, похитивших ланфэн А вот Мингжу осталась в живых. Однако за свою смелость и наивное желание спасти отца любой ценой она заплатила слишком дорого. Пожар лишил ее не только семьи, но и зрения. Ее глаза сгорели в том пламени, Северу было жаль ее, даже при том, что она принесла неприятности ни в чем не повинным людям. Он уже отдал ей те деньги, что получил от проекта, и добавил кое-что от себя. Этого должно было хватить на достойную физическую реабилитацию. А уж что делать со своей душой, пусть решает сама. Деньги он и Вероника получили не от Тронова, Им заплатил Александр Армейцев, когда узнал, что они спасли его дочь. Ни он, ни Вероника в этих деньгах не нуждались, но Армейцев настаивал. Вероника вроде как тоже собиралась перевести свое вознаграждение кому-то. Тело Всеволода Кадыченко доставили на родину. Близких родственников у него не было, а дальняя родня поверила, что это был несчастный случай, и не задавала лишних вопросов. Север не представлял, полагалась ли им компенсация, и не интересовался этим. Но он слышал, что похороны оплатил Тронов. Арсения Север не видел с момента возвращения из Китая. Его мать обрадовалась выигрышу. Семье нужны были деньги. Что чувствовал от этого сам Чудик, никто бы не понял, а Арсений не спешил им объяснять вопрос. Сандра быстро шла на поправку. Травмы, которые она получила в пещере, были серьезны, но излечимы. Поговаривали, что, очнувшись в больнице, она стала вести себя намного спокойнее, чем раньше. «Как дела у Лан Фен? спросила Алиса. Лю Лан Фен была последним человеком, который общался с белых. О той встрече она говорила сдержанно и мало. Чувствовалось, что она подавлена. Север сочувствовал ей, хотя слабо понимал, что произошло. «Она нуждается в отдыхе», — признал Тронов. «Я виноват перед ней. Вот только она не исключает своего дальнейшего участия в проекте. Меня это удивило, но я был бы рад работать с ней снова». «Она классная», — кивнула Алиса. «А Тимур...» Эту скотину нашли? Ищут. Но пока безуспешно. У нас даже нет сведений, вернулся ли он в Россию. Этот человек севера как раз совсем не интересовал. Тимур – жалкая личность, вор, но не более того. Россию ему лучше не возвращаться, потому что Александр Армейцев всегда был известен своей злопамятностью и мстительностью. «Чувствуется, что с самого начала он был настроен на реализацию личных целей, а не на работу», — добавил Тронов. «Что вы имеете в виду?» — уточнила Вероника. «Я имею в виду его операторскую работу. Он отснял лишь половину того материала, на который мы рассчитывали. Так что? Шоу не будет?» «Будет. Кое-что мы добавим в виде графики». но в целом необходимый минимум у нас есть. Ожелелье также было возвращено. Это хороший результат. Как ни странно, шоу Севера больше вообще не волновало. Он даже рад был бы, если бы оно не вышло. Неожиданно для него эта поездка стала чем-то большим, чем он мог ожидать. Он еще не знал, сожалеть об этом или нет. Он украдкой посмотрел на Веронику, Но она следила глазами за Троновым, слушала его, кивала. Больше она ни на кого не обращала внимания. «С чего бы?» Между ними в пещере не произошло ничего необычного. «А его откровение, Вряд ли Вероника поняла их истинный смысл и ценность. Север знал, что лучше будет забыть ее. «Разумнее так точно». Но он сомневался, что у него получится – и что через пару дней он не захочет снова стать частью этого проекта. Все, что не делается, действительно к лучшему. Тимур нисколько не жалел, что ему пришлось покидать Китай нелегально, полностью положившись на помощь вепря. Да и то, что его будут искать или уже ищут, тоже не волновало будущего обладателя 500 тысяч долларов. Именно столько ему было обещано, за сердце Медаса. Неважно, что на рынке ожерелье стоит больше. Зато какая тут поддержка!» Тимур не слишком хорошо знал Веприя. Друзьями они не были. Однако он слышал, что этот человек с немалым авторитетом в криминальном мире с таким лучше не ссориться. Поэтому он заволновался, когда умерла Инна. Дело было не в смерти как таковой, Эта дура его уже порядком достала своими разговорами о морали и лояльности. Пришлось убеждать ее, как принцессу, что ожерелье нужно украсть. Так поступил бы любой нормальный человек. Тимур не был уверен, что сам не придушил бы ее, если бы она не утонула в ванне. Его спас проект, хотя там тоже не все было гладко, изображая оператора. Тимур постоянно отвлекался на участников, и это отнимало время. Он едва улучал моменты, чтобы ходить в пещеры и искать ожерелье. Инна не дала ему точные координаты тайника, просто сказала, как он выглядит. Когда же Тимур нашел нужный камень, его ожидал сюрприз. Лаз был слишком узким для него. Инна сдержала свое слово достать сердце Медаса они могли только вместе. Ему пришлось вести туда Сандру, разыгрывать перед ней спектакль, делать вид, что он лишь примерно знает где тайник, а толку, а лица все равно заортаилась, он был вынужден использовать силу. Потом другие девки, те что поумнее влезли под руку, а север так не вовремя набросился на него в отеле, Словом, все покатилось в непонятном направлении. Тимур бежал оттуда, в чем был. Оказался один в чужой стране. Хорошо, что у него был с собой телефон, а в телефоне номер связного вепря. Его вывезли из Китая, вернули в Россию. Спрятали даже, чтобы его не смогли опознать в случае розыска. Но эти мытарства завершились И вот его ожидала финальная встреча с Вепрем. Он знал, что получит деньги. Первое время он еще сомневался. Вдруг его убьют на месте, а ожерелье просто заберут. Но если этого не сделали сразу, то уже и не сделают. Должно быть, Вепрь перестраховывался. Он ведь не знал... Оставил ли Тимур кому-то сведения о том, кому повез ожерелье на случай своей смерти? Чтобы обладать такой вещью, можно было и заплатить. Тимура привезли в большой придорожный ресторан у загородного шоссе. Несмотря на расположение, заведение было оформлено дорого, хотя и не слишком стильно. Машин здесь не было. На воротах красовалось объявление о том, что заведение закрыто, на спецобслуживание. Из трубы шел дым, а в воздухе пахло едой. Он прошел внутрь, прижимая к груди шкатулку с ожерельем. Тимур волновался, но не слишком. Его успокаивали мысли о том, на что он потратит эти деньги. Вепрь сидел за столом, и было очевидно, что его обед в самом разгаре. Слева от него примостилась едва одетая пьяная девица, Справа сидел сухонький старичок в строгом костюме, напряженный и смущенный своим окружением.